Глава 12. На связи Атлансия. С пробуждением Мелисы теперь для многих вернулась надежда и смысл жизни. Атланты не бросали словами, если что-то обещали, то непременно делали. Они разослали пробуждающий код-паттерн по всем медучреждениям, где были удерживаемы зараженные первой и тем более второй категории. Новостные каналы были переполнены сценами счастливых воссоединений, слезами счастья, радости и признательности. Книга Мелис или Любовь тысячелетий», написанная под влиянием истории атлантов за несколько дней на борту Левиафана, побила все рейтинги продаж, печати и скачиваний. Надо ли говорить, что после прочтения «Миллиарды нежных девичьих сердечек» воспылали жаром любви и сострадания к этим красивым и бесконечно одиноким существам. Старогреческий стал пользоваться неимоверной популярностью, как и тяга к античности. За это время Левиафан преодолел расстояние до влекущего его острова и, наконец, издал свой приветственный трубный клич по его берегов. Им сразу же занялись ремонтные бригады, а команда ступила на древнюю допотопную землю. К этому времени Атлантия полностью поднялась из пучин забвения, воцарившись тверди среди океана. Очертаниями она была схожа на сильно вытянутый ромб, а размером и была в добрую половину Австралии. К этому времени здесь поспешили открыть свои представительства – Все союзные государства, а таких было большинство, где продолжали заседания о дальнейшем мироустройстве, отношениях, а самое главное, о неразрешенной угрозе горгон. Итак, дорогие теле- и радиослушатели, с вами Ник Пензиас и Арно Браун. Первое включение с Атлантии мы решили провести совместно, дабы ничьи заслуги не были забыты. Камера развернулась от океана, где была видна знакомая всем громада Левиафана и обратилась на город. При виде его замирало сердце и перехватывало дыхание, самый близкий образ который приходил на ум – город Фей, парящий, переливающийся трепещущими покрывалами радужного света. Подобно сказочному городу он был размещен концентрическими кругами постепенно вырастал к центру причудливо извитыми башнями. И все это искрилось, переливалось, село всполохими радуг, однако не смешиваясь, а выделяясь особенностью. Перед вами Посейдонис, столица Атлантии. Вы видите воочию этот невероятный город, этот радужный свет полотнища энергетических полей, о которых наша физика не имела даже представления. Атланты достигли невиданных высот не только в биотехнике, но и в управлении материей, физикой во всем ее спектре. Но главной особенностью, как упоминал наш поводырь Арно Браун, есть уклад жизни, мировоззрения, о которых не смеет даже мечтать такие прозорливцы-мыслители, как Ефремов и Левицкий. Вы видите, что он не только достижим, но и весьма жизнеспособен. Вопреки тому, что нам нашептывали приспешник и хищного капитал дарвинизма, убеждающий нас в том, что сильный обречен пожрать слабых, что это закон природы, заранее загоди готовит нас к закланию. По Сейдонису более 15 тысяч лет, и он ждет переселенцев со всех континентов. Да-да, но не стоит обманываться, друзья. Черта два, вы будете здесь мигрантами на пособие». отбирает способных к обучению, преодолению косности мышления и вдалбливаемых с пеленок стереотипов наживы и потребления. Говорят, что или авиафан плыл столь неспешно лишь потому, чтобы дать нам возможность хоть течести решить проблему внутренние перед тем, как приступить к задачам глобальным. Даник! Ник, еще недавно мы вещали о чудесах науки, но, как показала жизнь... Без прогресса социального и творческого роста личности она губительна, что и привело к Армагеддону. Но Арно, ведь написано в откровениях Иоанна Богослова «И видел я новую землю и небо». Кстати, о невестах. Вы даже не можете представить, сколько прелестных созданий мечтает сюда попасть». Однако же в этом им не помогают невыдающиеся внешние данные, дутые силиконом губы и м, прочие особенности. Только кротто сердца, глубина целомудренной души и открытость к принятию нового. Да, вот так вот, Этокий старинный добрый 19 век его лучших традициях. И только после этого, только после этого, друзья мои... Они смогут добиться хотя бы взгляда атлантов, не говоря уж о взаимности. И да, просто выйти замуж и жить на готовеньком, увы, не получится. Гражданство гарантирует лишь труды созидания. Под созиданием также подразумевается рост души. Но рано отчаиваться, дорогие телезрители и радиослушатели, уже известен первый случай такого гражданства. Первым гражданином Атлантии, Стала ныне известной каждому ребенку на Земле русская героиня Лиза Белова. Миллионы девочек мечтают быть на нее похожей, стать прилежной в творчестве и обучении. Э, погодите, погодите. Экстренное сообщение из Дворца Советов. Принято решение о окончательном искоренении угрозы существования горгон и совместный рейд в их систему. Да, Ник, но до сих пор усилиями Союза была налажена ретрансляционная сеть спутников, информационной коммуникации и его же решением отключен и стёрт развлекательный сегмент интернета, как деструктивный и преступный, созданный для усыпления и развращения личности. Скажу вам, давно надо было это сделать, да все руки никак не доходили. Впрочем, как и до всего остального. Теперь... главное. На орбитальных верфях идет отладка больших десантных кораблей Альфа и Омега с двигателями нового типа. На Альфе будет десант из представителей западного американского мира, на Омеге из русского. Злые языки поговаривают в дань древней традиции. Американцы войны начинают, а русские заканчивают. Так это или нет, но китайцы сами клепают свою небесную колесницу и горят отомщением не меньше иных. Ибо большая часть зараженных, к сожалению, пришлась на их перенаселенные районы, и большая часть их погибла. А как же воскрешение мертвых, Арноу? Сигнал декодировки уцелевших зараженных? Он э, не помогает? Помогает, но вы только тем, кто не был уничтожен физически в неразберихе Армагеддона. Но ничего, скоро люди сами устроят им судный день. Как говорят, и на Марсе будут яблони цвести. Не поверите, Ник, они там уже цветут усилиями американских поселенцев. После дальних сеансов связи выяснилось, что все горгон горгоны-пипетки, о которых нам известно от нашего общего друга Сэма Вестера, оказались враньем и нагнетанием истерии и жути. Заражениями вирусов в колониях и не пахло, хотя, возможно, таковое заражение было очередным их шагом. Благодаря слаженным действиям человечества, а к таковым я причисляю и атлантовых людей, Армагеддон был отменен. Ибо за Армагеддоном всегда приходит новый мир. А вот будет ли он лучше, это зависит только от нас, людей, и больше никаких богов и рабов. Отлично, Арно. Но время идет, а слушатели скучают. Могут подумать, что у нас бесконечные разговоры. Ох, как вы ошибаетесь, дорогие слушатели. Приходится вертеться белкой в колесе и отслеживать события во всех уголках планеты. Судьба не лишена иронии. Везде вторая октябрьская революция. После этого быстрого экскурса в ход событий в нашей студии традиционно гость Советник социального развития Сизиф. Позвольте, позвольте, Ник. Уж не тот ли это Сизиф, который каждый день вкатывал на гору камень? Вся может статься орно с их долголетием. У меня такое впечатление, что стоит мне завернуть за угол, как непременно встречу кого-либо из греческого пантеона. Зевса, например. Но Зевса вы вряд ли встретите. Раздался глубокий босовитый смешок, по всей вероятности – Он погиб давным-давно, преследуя во время исхода горгонские корабли и швыряя вслед молнии. «Невероятно!» – шепнул Пензиус. «Я же только шутку предположил, а оказывается, что и он тоже был». «К сожалению, Ник, с момента его битвы с титанами прошло пятнадцать тысяч лет. Увы». «Хорошо, Сизив. давайте не будем бередить старые раны, а сразу быка за рога». К конкретике, скажите, как все-таки вам удалось выстроить такое социальное общество, казалось, опровергающее законы эволюции? Атлантское общество не опровергает эти законы, а развивается согласно них. Если общество руководствуется неизменными инстинктами или же не замечает их, то рано или поздно доходит до критической черты, где инстинкт сходит в конфликт с разумом и происходит Катастрофа. После бегства титанов Гаргона и крушения Атлантии в забвении, выжившие жесточайшим образом пересмотрели себя и вынесли решение. Неизменным инстинктам нет места в человеке. Всяческое их проявление должно всесторонне рассматриваться разумом, а затем замещаться более высоким качеством, ибо природа не терпит пустоты. Личное корыстолюбие – Самое тяжелое преступление заместилось общественным служением. Ибо без служения ближнему нет эволюции и развития. Потребление заместилось созиданием, плодами разума и рук. Ибо человеке все должно быть прекрасно. Сизев, знаете, а я ведь уже слышал эту фразу у великого русского классика. В этом нет ничего удивительного, Ник. Ибо законы развития общества не приложны. И вторая катастрофа тому подтверждением. Как вы знаете, нас осталось всего несколько тысяч, почти бессмертных, направивших все свои силы на решение этих проблем. Все они разрешены, кроме низкой рождаемости. Это подтолкнуло к углубленному познанию жизни. Крайне редко проходили мы сюда в родной мир, тоскуя. сталкиваясь с вами и избирая себе под руки мужей. «Нет, Ник, мы не похищали их, подобно горгонам, оставляли выборы и решения за ними. В Атланте они жили столетия, понемногу возвращаясь, естественные для человека меры. Иногда мы находили спящих братьев с Ливиафана, и тогда случались великие торжества, приток новой крови, дающий надежду на продолжение». Постепенно мы стали такими, какими вы видите нас сейчас. Даже боюсь представить, что было бы с нами, не существуй вас. Армагеддон прошел бы как по нотам. Некому было бы остановить нашу безответственность, некому было бы призвать к ответу. Но вы, Сизиф, вы таки сумели поднять свой тяжелый камень на гору, «Но вы же здесь, Ник, значит, сумели. Значит, впереди новая жизнь и свершение, как сказал Арно, без рабов и господ, не правда ли?» «Именно. Знаете, я все время боюсь, что эти ваши радужные мосты рассыпятся в пыль, и мы провалимся из нашей небесной студии в Тартарары». «Ах, вот на что!» – засмеялся Атлант. Можете быть в них уверены Они есть проявленная форма гравитации Она есть везде Стоит выйти из поля притяжения Земли Мы тут же вступаем в более мощный поток Солнечной системы Звездного скопления Галактического рукава И так далее Все наши двигатели и приборы Работают на этом принципе Не используя реактивного истечения газа Или плазмы Не требуя притока энергии И раз уж Зашла речь об этом, то не пора ли нам снова выйти к звездам? Ибо время бесед прошло, настало время дел. Еще звучали последние слова передачи, а сам вышел на помост высотного жилища, подставляя лицо соленому морскому бризу и задумчиво глядя на бушующие волны Атлантики. Прилетевший Иван, насвистывая нос, разбирал дорожную сумку, замер, настороженно посмотрев на друга. «Сэмми, ты чего?» «Вань, помнишь наш дорожный разговор в пикапе, что мы должны найти правильный ответ до того, как отыщем ковчег?» «Ну да, помню. А что?» Подошел Иван, с тревогой заглядывая ему в лицо. «У меня такое впечатление, что мы до сих пор не знаем правильного ответа». «Поясни», – опешил Иван. Атланты, ты вроде ж «Хорошие ребята!» «Или я снова не так, понял?» «Слишком все правильно, Вань». притор надо да противного». «Если меня и чему научила жизнь, так это тому, что ничего в ней не бывает даром за просто так». Я говорил с Юнем и мне не понравились его рассуждения. Он сказал, что не прямо заинтересованы в нашей численности. Затем и ракеты наши отлавливали и вирус убирали. «Приехали». Прошептал Иван. «И до чего ж ты дошел? Используют как горгоны? Это у всех дряних фишка такая». «Их очень мало, Вань. Они нуждаются в людях для продолжения расы. Это понятно. Мы рады им помочь». «Ты хорошо расслышал решение совета о совместном рейде». «Ну да. Надо же, наконец, горгоном щупальца поотрывать». «А кто пойдет первым в том десанте и будет подставлен под удар». «О господи!» – обхватил руками голову Иван. «За что? За что? За что? За что же нам все это?» «Правда, есть маленькая вероятность, что все это я себе просто надумал. Намудрил, везде выискивая грязь. «Так что же теперь, Сэмми?» – прошептал Иван. «Война. Долгая, затяжная война».